Глава 28. Победа. Март 1992, январь 1993. На столе уже фактически лежали 560 миллионов фунтов или миллиард долларов. Но я не хотел их. Им нужно ответить сегодня до 14 часов, сказал Джон Торнтон. Я повесил трубку и посмотрел на Саймона и Кена, сидевших напротив. Последние 20 лет мы только и делали, что строили компанию, и теперь оказались совершенно не готовы продавать ее. Во многих отношениях подписание контракта с группой Rolling Stones стало вершиной всего, что я когда-либо хотел сделать в Virgin Music. 20 лет мы бились, чтобы заключить с ними контракт, и вот сейчас, наконец, величайшая рок-н-ролльная группа в мире записывалась на нашей студии. Начав в 1973 году, как студия грамзаписи, полагавшаяся на гений Майка Олфилда, сейчас мы достигли совершенства — Мы были студией, в чью пользу делали выбор многие крупнейшие группы мира. Артисты увидели, что именно с нашей студии началась сольная карьера Фила Коллинза, что мы смогли сделать с Culture Club и Питером Габриэлом, как мы раскручивали Ubi40 и Simple Minds, и они хотели сотрудничать с нами. Но как раз когда мы достигли этой высоты, все закончилось. «Кен?» — спросил я. «Тебе решать», — ответил он. «Саймон?» «Бери деньги, у тебя нет вариантов». Всякий раз, когда мне кто-то говорит, что у меня нет вариантов, я стараюсь доказать, что он не прав. В течение нескольких последних дней предложение Торн Эми изменилось от того, чтобы взять все акциями, это позволило бы мне остаться крупнейшим акционером Торн Эми с 14%, или в качестве альтернативы небольшую часть деньгами, до предложения крупной суммы наличными. Даже несмотря на то, что сейчас компания Торн изменила тактику и предлагала преимущественно наличные, меня больше привлекал вариант с обменом на акции, поскольку это значило бы, что я сохраню долю в Торн Эмми и в будущем смогу воспользоваться ею в качестве основы для возвращения компании. Сложность заключалась в том, и об этом мне говорили, что слишком рискованно рассматривать мою долю акций в качестве гарантии получения дополнительных денег в поддержку Virgin Atlantic. Акции Торн Эми не воспринимались как твердая гарантия. Хотя я уже набросал в черне письмо персоналу, объясняя, что собираюсь приобрести акции Торн Эми и таким образом сохранить долю в компании, против желания я вынужден был изменить свое решение и согласиться на предложение принять деньги. Перед окончательным соглашением я вызвал по телефону Питера Габриэла и сообщил ему о случившемся. Я хотел выслушать его мнение, к тому же я знал, что продажа отразится на его карьере. «Не делай этого, Ричард», — сказал он. Однажды ночью ты проснешься в холодном поту и захочешь, чтобы этого с тобой никогда не случалось. Тебе никогда не вернуть ее назад». Он был прав. Это было именно то, о чем говорила Джоан. Но давление со стороны Биэй было слишком велико. К этому времени я был настолько уверен, что банк Ллойдс лишит нас права пользоваться судой, что у меня не оставалось альтернативы. Я был в курсе, что Саймон за продажу и что он хотел получить деньги вместо того, чтобы продлевать свое участие в Virgin Group, взяв акции. Если получение акций Торн Эми продлило бы агонию Virgin Atlantic, вся затея не имела бы смысла. Моей первостепенной задачей было спасти Virgin Atlantic от краха, и пусть это было жестоко, но я продавал Virgin Music именно по той причине, что она так успешна. Если бы я продал Virgin Music, доброе имя Virgin было бы спасено. Вместо выбивавшейся из последних сил авиакомпании и процветавшей фирмы звукозаписи, была бы надежная авиакомпания и надежная фирма звукозаписи, хотя и во владении Торн Эми. И хотя я знал, что Саймон из нее уйдет, я мог бы продолжать оставаться президентом компании. Самое важное, что Кен намеревался остаться ответственным за Virgin в рамках Торн, и он бы защищал репутацию Virgin. Я разыскал по телефону Тревора, подтвердившего линию, которой придерживался банк. «Деньги — это единственный выход», — сказал он. «Это значит, что мы можем вернуть весь долг и начать снова. Это даст тебе полную свободу действий. И опять же, думая об акциях Торн, вспомни, что случилось во время падения фондовой биржи». Это подтолкнуло меня к принятию решения. Если бы я взял акции Торн, а они вдруг резко обесценились, я не смог бы остановить контроль банка над нашей деятельностью. Сэр Фредди Лейкер напомнил мне, что это происходит так быстро, что дух захватывает. Подобно Virgin, его авиакомпания выдержала длительное сражение против British Airways, и именно тогда, когда он нуждался в их поддержке, банки лишили его кредитов. Его пригласили на встречу с представителями банка, где он ожидал получить небольшое увеличение своего овердрафта на основании ожидаемого на следующий год бума, но когда он прибыл, ему указали на боковую комнату. Никто не выходил к нему в течение получаса. В конце концов удалось заполучить директора банка, который пригласил его пройти в другое помещение. Когда Фредди вошел, одного взгляда, брошенного на лица, было достаточно, чтобы понять, случилось что-то ужасное. «Мы придали авиакомпании Laker Airway статус банкрота, чьим имуществом будут управлять назначенные лица», — сказали ему. Все было кончено. Сэр Фредди ничего не мог сделать, чтобы предотвратить увольнение всего своего персонала, смену замков в дверях офисов, конфискацию имущества компании, отказ пассажирам в услугах и возвращение самолетов. Стойки регистрации Лейкер в аэропорту Гетвик исчезли за одну ночь. Отдел продаж перестал принимать заказы на билеты. Телефоны были отключены, и через 6 часов от налаженной работы не осталось и следа. Именно пример сэра Фредди более, чем что-либо другое, заставил меня воздержаться от того, чтобы доводить банки до крайности. Если бы однажды они взяли под свой контроль Virgin Atlantic, с ней было бы покончено. Было бы слабым утешением знать, что 1 миллиард долларов однажды был на столе. Будучи упрямым, я тем не менее признавал, что на этот раз надо уступить. «Живи настоящим!» – всплывал в памяти старый афоризм моих родителей, и будущее – позаботиться о себе. Мое интуитивное желание продолжать владеть Virgin Music и приобрести акции Торн Эми было обуздано необходимостью обретения финансовой безопасности. Джон Тортон, который считал, что мне следует взять акции, не владел всей информацией, так же, как и Питер Гэбрил, доказывавший, что мне вообще не надо этого делать. Делая таким образом Virgin Music достоянием прошлого, я позвонил Торнтону в Goldman Sachs, «Я возьму деньги», — услышал я свой голос. «Остальное предоставлю сделать тебе». «Прекрасно», — сказал он. «Адвокаты сейчас на последнем этапе переговоров. Я позвоню тебе, когда надо будет прийти». Несмотря на то, что я спас авиакомпанию, было чувство, что я убил что-то внутри себя. Глядя на Саймона и Кена, мне было грустно, что мы все разойдемся в разные стороны. В некотором отношении я считал Кена самым счастливым из нас, Он останется с Virgin в Эми и вскоре будет выпускать пластинки Дженни Джексон и Роллинг Стоунс. Я понятия не имел, чем будет заниматься Саймон, но подозревал, что он устроит себе более спокойную жизнь. Как только вопрос Virgin Music будет решен, мне придется выйти из угла и побиться с British Airways. Я уже потерял счет раундом, который мы провели, и начинал чувствовать себя травмированным и истощенным. «Нам пришлось ждать подписания контрактов, поскольку компания Fuji Sankey, наш партнер, владевший 25% акций, согласно статье договора, имела преимущественное право выбрать любое предложение, касающееся Virgin Music. Мы также должны были решить, согласиться ли с предложением Торн Эми о выплате ими 510 миллионов фунтов наличными и принятии на себя долга Virgin в 50 миллионов» или получить 500 миллионов фунтов и списать все долги, которые были бы у Virgin на момент завершения сделки через 4 недели. Хотя мы должны были продолжать управлять Virgin Music как обычно, Кен был уверен, что к моменту завершения продажи долг будет меньше. «В данный момент дела со сбытом идут хорошо», — сказал он. «Давай возьмем все деньги сейчас». Таким образом, мы остановились на варианте 510 миллионов фунтов плюс 50 миллионов долга в Virgin Music. В данном случае Кен был прав, как всегда и мы заработали дополнительные 10 миллионов, сделав этот выбор. Пришлось ждать до 3 часов ночи, пока Фуджи Санкей в итоге решила разделить нашу участь и также предпочла деньги Торн Эми. Мы подписали контракты, когда уже брежил рассвет. На следующее утро компания Торн Эми объявила о покупке Virgin Music ровно за 1 миллиард долларов, или 560 миллионов фунтов. Саймон, Кен и я пошли на встречу с персоналом в офисы на Хэру Роуд. «Это как смерть родителя», — сказал мне Саймон, когда мы вошли. Ты думаешь, что готов к этому, но когда это случается, понимаешь, что не можешь совладать с собой. У меня было ощущение, что это скорее напоминает смерть ребенка. Саймон, Кен и я начинали Virgin с нуля», сохранили ее в те времена, когда казалось, что дело идет к концу, и создавали заново с каждым новым поколением в музыке, чтобы она продолжала оставаться самой интересной фирмой звукозаписи в музыкальном бизнесе. В то время как, например, Apple по-прежнему ассоциируется с Beatles и Abbey Road, Virgin совершила прыжок от Майкла Олфилда и группы Gong до Sex Pistols, к Бои Джорджу, затем Брайану Ферри, затем Дженнет Джексон и Роллинг Stones. Через каждую эру, хиппи, панк, новую волну, вкус Саймона достигал цели, а Кент сводил все воедино. Сейчас Кент стоял и объяснял всем, что они станут частью Торн Эми, и он останется в Эми, чтобы обеспечивать независимость Virgin. Саймон тоже начал было говорить, но вместо этого расплакался. «Все смотрели на меня. Я стал сам, едва не плача. Это было бесполезно. Я находился в невыносимом положении. Я не мог назвать им истинную причину, по которой компания была продана. Если бы я рассказал им правду об отношении банка к Virgin Atlantic, то и сама авиакомпания и остальные компании Virgin пострадали бы от недостатка доверия. Все авиакомпании построены на доверии. Признание слабости отпугнуло бы пассажиров». И поэтому, ненавидя себя за выгоду, которую я извлек, я стоял и предлагал всем работу в Virgin Atlantic, если им будет плохо в Эмме, заверяя, что Кен о них позаботится. Когда Джон Вебстер предложил высказать слова благодарности мне, Саймону и Кену за лучшие годы нашей жизни, я больше не мог этого выносить. Я вышел из помещения и бросился бежать вниз по Ледброк Гроув. Слезы текли по моему лицу. Не обращая внимания на взгляды прохожих, я, должно быть, пробежал почти милю. Когда я проходил мимо газетного стенда, то увидел постер газеты «Ивнинг Standard, который высушил бы слезы в глазах большинства взрослых. Брэнсон продает за 560 миллионов наличными. Я пробежал мимо него, слезы все текли по моему лицу, и я как-то свернул домой. Джоан не было, поэтому я пошел на кухню и поставил чайник. Это было холодное мартовское утро, но вишни в конце сада и в Холланд-парке начинали зацветать. Уставясь на улицу, я заметил, как лисица пролезла сквозь изгородь и поспешила к задней двери, где Джоан оставила объедки для нее. Она схватила остатки цыпленка, развернулась и исчезла в подлеске. На последней фотографии лорда Кинга, которую я видел, он сидел верхом на лошади, великолепной, в полном охотничьем снаряжении. «Чувствую себя совершенно подавленным», — написал я в записной книжке по поводу решения взять деньги вместо акций. «В первый раз в жизни решил выбрать консервативный путь». Все мои советники, не считая Джона Торнтона, поддерживали его. Наряду с получением дополнительных 10 миллионов фунтов, благодаря принятому варианту с фиксированным долгом, Кент заработал для нас еще 9 миллионов прибыли на переводе валюты компании Fuji Санкей. Компания торн эми заплатила 510 миллионов фунтов наличными, из которых 127,5 миллионов мы должны были выплатить Fuji Санкей. Она хотела получить свои деньги в иенах, поэтому их надо было обменять. У нас был месячный перерыв между получением денег и их передачей, сроком завершения финансовых операций было 1 июня. Следовало решить, когда переводить фунты в иены. Саймон и Тревор хотели сделать это немедленно, чтобы знать, каково наше положение. Кен и я не спешили с этим и склонялись к тому, чтобы поиграть на разницу стоимости валют. Мы хранили деньги в фунтах стерлингов, и на нашу удачу фунт вырос в цене по сравнению с иеной». Мы выждали и поменяли валюту в последний момент, заработав на этом еще 9 миллионов фунтов прибыли. Ничего даже чуть похожего на удачу. Таким образом, кризис был преодолен. От первоначальной цены покупки за наличные 510 миллионов фунтов компания Fuji Sankey получила 127,5 миллионов, а мы более 390. Саймон и Кен взяли свои части и разошлись в разные стороны. Я использовал свою часть для возвращения долга банку, а оставшиеся деньги инвестировал в Virgin Atlantic. Слухи о том, что Virgin Atlantic вынуждена расплачиваться за топливо наличными, теперь были по-настоящему опровергнуты. У нас было больше наличных денег, чем у British Airways. Мне немедленно стали звонить из банков в нетерпении, которое проявлялось с новой силой, только уже не требовать назад своих денег, поскольку мы рассчитались за долги. Мне предлагали положить мои средства на депозит под высокий процент или на офшорные счета, инвестировать их, меня приглашали на обед, желали заключить какую-нибудь сделку и, не усматривая в этом иронии, предлагали взаймы для финансирования любых будущих проектов. Столько денег, сколько я хочу. Потребовалось некоторое время, чтобы осознать последствия продажи. Первый раз в жизни у меня было достаточно денег, чтобы осуществить свои сумасбродные мечты. Однако в ближайшем будущем я не мог останавливаться на этом, потому что на той же неделе история с British Airways приняла такой оборот, что потребовала моего полного внимания. В некотором смысле я был рад, что у меня нет времени думать о продаже Virgin Music. Я ненавижу жить прошлым. Особенно я не хотел думать обо всех друзьях, которых потерял. Но груз был снят с моих плеч, и глубоко в душе я знал, что Virgin Group теперь вольна развиваться в каком угодно направлении. Virgin Music, возможно, и ушла в прошлое. Кен, Саймон и я расстались, но лучшее было еще впереди». Пятница, 13 марта 1992. Ричард, я только что получил довольно необычную запись, сказал Крис Мосс, директор по маркетингу Virgin Atlantic. Я получил ее вчера, это просто кассета в крафтовом конверте. Я подумал, что это какой-нибудь оригинал, посылает демонстрационную музыкальную запись, поэтому до последнего момента не удосужился ее послушать. Так что же это? Это запись разговора двух человек, и я думаю, что один из них Колин Маршал. О чем они говорят? Они говорят о телевизионной программе «Осквернение Вирджин» и упоминают Криса Хатчинса и запись Бешема. Один говорит, что здесь налицо дело о клевете, и он очень близок к тому, чтобы возбудить дело против авторов программы. «Я попросил Криса прислать запись. Это было поздним вечером в пятницу, и мы должны были поехать за город. Утром мы собирались на званный обед с Тони Смитом, менеджером группы Genesis. Я терялся в догадках, кому вздумалось отослать нам запись». Кто-то, несомненно, прослушивал телефоны British Airways, а затем отправил запись нам. Сначала я успокаивал себя мыслью, что это сделано для нашей пользы. Но когда мы подъехали к Кидлингтону, осознал, что это все равно, что получить краденные вещи. Это могло быть и какой-нибудь ловушкой. Я решил сразу отправить пленку назад в British Airways персонально сэру Колину Маршалу. Суббота, 14 марта 1992 Мы как раз уезжали на праздничный обед утром в субботу, когда зазвонил телефон. «Поторапливайтесь», — сказала Джон, Холли и Сэму. «Мы садимся в машину прямо сейчас». «Ричард, это тебя, Фрэнк Кейн. Не говори слишком долго». «Я слышал, что вы наняли частных сыщиков, чтобы собирать сведения о British Airways, начал Кейн. «У меня также есть доказательства, что вы прослушиваете телефонные разговоры, а мои источники Virgin сообщили, что Тайни Роуленд провоцирует вас и держит на службе Фредди Лейкера». «Не будьте смешным, Фрэнк», — сказал я. «Это полная чушь». Мне сообщили, что агентство частного сыска, услугами которого вы пользуетесь, это американское подразделение IGI, и что Goldman Sachs также вовлечена в эту деятельность. Фрэнк, я никогда не требовал ареста какой-нибудь газеты, но если вы полагаете, что можете это публиковать, я буду вынужден судиться с вами. Я редко теряю самообладание, общаясь с журналистами, но с Кейном чувствовал себя абсолютно беспомощным. Я знал, что он опасен, поскольку может опубликовать какую-нибудь безумную историю, которая испортит нашу репутацию. Если бы он написал о том, что мы нанимаем частных сыщиков, то все решили бы, что Virgin ничем не лучше, чем British Airways. Я бы хотела рассказать ему о необычной анонимной записи, которая была послана в Virgin, но что-то остановило меня. Если бы даже я допустил, что она принадлежит Кейну, он мог бы написать ложь, которую невозможно было бы опровергнуть. Он мог представить Сэра Колина Маршалла в роли жертвы телефонного прослушивания, и все бы поверили, что только человек, работающий на Virgin, мог снабдить меня этой записью. Кто же еще? Негодующий маршал мог выразить беспокойство, что Ричард Брэнсон сумел перехватить пленку. Он попросил бы полицию расспросить меня, и все выводы были бы не в мою пользу. Я не могу сейчас говорить, сказал я, видя, что Джоан машет мне, позвоню вам позже. Мы поехали к Тони Смиту, но я едва мог следить за дорогой. Я представлял себе пленку, которая ожидала меня в Холланд Парк, лежавшую в своем конверте как бомба с часовым механизмом. Кто бы ни послал ее, этот человек поставил об этом в известный Санды Телеграф что было очень страшно и умно одновременно. Успокаивало только то, что я не получил ее сам. Тони жил в прекрасном доме георгианской эпохи. Большая лужайка перед ним спускалась к озеру. Майк Раттерфорд, Фил и Джилл Коллинзе были со своими детьми, и как только мы вышли из машины, дети побежали играть к озеру. Все хотели поздравить меня с продажей Virgin Music. Тони, Фил и Майк были очень благожелательны. Они понимали лучше, чем кто-либо другой, насколько я не находил себе места. Я был тронут их отношением. «Прошу прощения», — сказал я спустя некоторое время, — «мне надо позвонить. Есть один несчастный журналист, который готов обвинить virgin в использовании агентства частного сыска против BA. Тони одолжил мне мобильный телефон, и я пошел в машину. Позвонил в Санды Телеграф, и меня соединили с Тревором Гроувом, редактором. «Это совершенно безумное утверждение», — сказал я, — «вы не можете публиковать это». Я понял, что Кейн тоже находится в офисе, потому что возникла пауза перед тем, как редактор ответил. «Фрэнк говорит, что располагает точными документальными подтверждениями», — сказал Гроув. «Как я уже сообщил Фрэнку, если вы опубликуете материал, у меня не останется иного выбора, кроме как подать на вас в суд за клевету». «Я попрошу Фрэнка вернуться и проверить источники», — сообщил Гроуф. «Я позвонил Джону Торнтону, которого упомянул Кейн». «Рад, что вы позвонили», — сказал Джон. «Я только что говорил по телефону с журналисткой Санды Телеграф Мэгги Пагано. Она хотела знать, правда ли, что вы наняли частных на детективов следить за Бией? Что же вы ответили? Я сказал, что это не в вашем духе. Сказал, что на протяжении трех месяцев мы каждый день общались по поводу продажи Virgin Music. Я очень хорошо знаю главу IGI Терри Лензера и маловероятно, чтобы кто-то из вас не упомянул об этом. Затем она сказала, что ей сообщили в BA, что вы этим занимались. На это я ответил, что в таком случае им бы лучше представить доказательства. Я смотрел сквозь ветровое стекло и видел Тони и Фила Коллинза, шедших играть в теннис. Очевидно, они хотели, чтобы мы с Майком сыграли с ними пара на пару, но поняли, что сейчас не время. Мои репутации и дело против British Airways были готовы взлететь на воздух. Для меня это стало определяющим моментом во всей компании BA против нас. Я позвонил Джерарду Тиролу и спросил, не следует ли нам получить предписание на Sunday телеграф «Пленку у вас?» – спросил он. Она либо еще на Холланд-парк, либо ее уже отослали Маршаллу. Сам я ее не слышал. «Они могли бы выяснить это в суде», – сказал Джерард. Думаю, что лучше всего пугать их судом и посмотреть, как будут разворачиваться события. Сегодня днем мы найдем лучший вариант. Мы идем по очень тонкому льду. Это слишком, слишком опасно. Весь званый обед пошел для меня прахом. В первый раз за всю компанию British Airways я был пойман на неверном шаге. Мне следовало настоять на том, чтобы Крис Мосс сразу отправил пленку British Airways без того, чтобы копировать ее. Но любопытство взяло вверх, и я попал в ловушку». Я владел этой пленкой и был косвенно виноват. Мне следовало быть осмотрительнее. Кто бы ни подкинул эту пленку, он знал, что в самой человеческой природе заложено желание послушать ее. Пока день медленно тянулся, я не переставал беспокоиться, хотя и получил первые сигналы о том, что Санды Телеграф отступает. Я не мог быть вполне уверен, что они наверняка знали о том, что пленка у меня. Они ни разу не сказали, каким располагают доказательством, что я привлекал детективов для прослушивания телефонов Биэй, но история, казалось, немного дает сбой. Выдая я добровольную информацию о том, что пленка у меня, а это вертелось у меня на языке, я был бы распят, даже если все это подстроила другая сторона. Снова спрашивая Гроува, какое доказательство у него есть, пока Джерард посылал ему факсы, обещая, что мы подадим в суд, если статья будет опубликована без достаточных подтверждений, я ощутил, что мы подавляем Гроува. Надо надеяться, соображения честной игры и благородного поведения остановили его желание обнародовать эту историю. Когда мы уходили со званого обеда, я обнял Тони. Хотя, казалось, все прекрасно провели время, я чувствовал, что развлекал публику не больше, чем какой-нибудь призрак. Они ожидали, что мы вместе отпразднуем продажу, поговорим об их следующих альбомах, а также обсудим, как Virgin в составе Торн Эми собирается их выпускать. Но я весь день не расставался с телефоном. Суббота, 15 марта 1992 Слишком старый для рок-н-ролла, слишком юный для полетов. С этих слов начиналась редакционная статья бизнес-раздела «Санды Телеграф». В панике я пробежал глазами по всему тексту. В ней не упоминалось о сыщиках или телефонном подслушивании. Я перечитал, испытывая почти головокружение. Они писали, но правильно ли ведет себя Брэнсон? Если он изъявлял желание уладить дело извинением и увольнением Бешема, он должен быть слишком молод, чтобы летать. Соглашение на этих условиях подразумевало бы, что компания BA неправильно себя вела, и она будет открыта для будущих антитрестовских атак. Если бы Брэнсон действительно верил в то, что не неконкурентоспособна, ему не следовало бы довольствоваться извинением. Это все равно, что позволить мне напасть на его тещу с целью ограбления, а затем предложить замять дело, если я извинюсь. Я обнаружил еще несколько милых строк. Кейн разговаривал с Брайном Бешемом, консультантом BA по связям с общественностью, увольнение которого Брэнсон считает частью соглашения с Бей. Бэшем обеспечил Кейна информацией, но делал акцент на сильных сторонах Virgin наравне со слабыми. Там не было и намека на грязные приемы, просто стандартное коммерческое лоббирование. Это происходит все время, особенно в мире коммерции. Понедельник, 16 марта 1992. В понедельник утром я немедленно написал Колину Маршаллу, приложив пленку с записью. В прошлый четверг, в то время, когда велись переговоры, в Virgin Atlantic поступила анонимная пленка. Она содержит запись частного разговора между вами и Робертом Эйлингом о Virgin и других вещах. Я рассказал, как журналист Сандой Телеграф позвонил мне, готовя к публикации статью о том, что Virgin пользуется услугами частных детективов. Я не знаю, кто в British Airways продолжает поставлять дезинформацию о нас, но, пожалуйста, не могли бы мы прекратить это раз и навсегда? Похоже, что кто-то играет в очень опасные игры. Тем же днем позвонила Джоан Тиркетл с ITN. Я попыталась пригласить Лорда Кинга на телевидение, чтобы он мог обсудить с вами их недозволенные приемы, сказала она. Он согласился? – спросил я. Нет, он сказал, что не дискутирует с неудачниками. С меня было довольно. Вторник, 17 марта 1992 Я написал Лорду Кингу, что утверждение, содержавшееся в его ответных письмах зрителям фильма Осквернение Virgin, было совершенно неверным. Оно было намеренно дискредитирующим и глубоко оскорбительным как для Virgin Atlantic, так и для меня. Я также установил крайний срок. Этим письмом я прошу, чтобы не позже, чем до окончания рабочего дня в среду 18 марта, вы и авиакомпания British Airways официально взяли назад свои слова о том, что я прибегал к лжи с целью публисити и принесли официальные извинения Virgin Atlantic Airways и мне за подобное утверждение. Среда, 18 марта 1992 Я почти не надеялся получить ответ в среду. «Я знал, что Лорд Кинг никогда не извинится. В самом деле, даже если бы он проиграл дело по обвинению в клевете, я не ожидал извинения. Я сидел дома в панике и отчаянии. Я должен был передать свое доброе имя в руки закона и был уверен, что мы выиграем дело. Но суды редко вызывают доверие, зато всегда оказываются забавными местами». «Если бы я проиграл, то Virgin Atlantic, вероятно, перестала бы существовать. Неважно, каким заключением пришли авторы фильма «Осквернение Virgin», Неважно, какие показания дали Ронни Томас, Питер Флеминг или Ивон Парсонс, если бы я проиграл судебное дело, моя репутация была бы уничтожена, и все отвернулись бы от Virgin Atlantic. British Airways смогла бы сделать из нас посмешище, а пресса вовремя бы подоспела, чтобы прикончить нас. И распрощавшись с авиакомпанией, я потерял бы все шансы сделать что-либо еще». Несмотря на то, что я был в высшей степени уверен, что мы выиграем, ставки оказались достаточно высоки, чтобы вызвать у меня чувство головокружения. К 18 часам не было никаких известий от Биэй. Я проверил факс в последний раз, даже наклонился и провел рукой по низу стола на случай, если пришедший факс сдуло, но там было пусто. «Пенни», — позвал я, — «не могла бы ты дать мне номер телефона Фредди Лейкера в Майами?» Я позвонил. «Фредди», — сказал я, — «это Ричард». «Я решил последовать вашему совету, подаю в суд на ублюдков». «Вперед», — сказал Фредди. «Когда мы приступили к судебному делу, единственное, что я должен был напоминать себе, что это дело по обвинению в клевете, а не спор по ведению бизнеса. Мне надо было восстановить свое честное имя». Имеющиеся доказательства составили три группы. Свидетельства, которые нам были уже известны, документы из British Airways, отвечавшие нормам юридического разоблачения, множество свидетельств, которые начали материализовываться благодаря бдительному персоналу British Airways. Последние обладали наибольшей силой. Совершенно неожиданно Джерарду позвонил бывший сотрудник BA Садик Халифа, который работал в индустрии авиаперевозок с 1974, когда был нанят авиакомпанией British Caledonian в Триполе. В 1988-м British Airways присоединила Бикел, и Халифа вошел в подразделение BA специальные услуги, которая решала любые проблемы пассажиров. В 1989-м он начал работать контролером сектора регистрации в аэропорту Гетвик, а затем перешел в подразделение Helpline которая, очевидно, предусматривала встречу пассажиров BA помощь транзитным пассажирам и заботу о пожилых. Еще одной, более скрытой задачей было переманивание пассажиров других авиакомпаний. В аэропорту Хитроу существовала аналогичная группа, которая именовалась «Охотниками». В апреле 1990-го команда «Хелплайн» была взята под руководство отдела продаж и резервирования. Ее новый босс, Джефф Дей как-то вошел в офис «Хелплайна» и объявил Халифе и его команде, состоявшей из 15 человек, что деньги появляются не от оказания помощи старым леди при посадке. Что вы действительно должны делать, это идти и обеспечивать как можно больше пассажиров других авиакомпаний. Халифа рассказал Джерарду о втором собрании, состоявшемся в августе, которое Дей определил как «закрытое». Никто, кроме персонала HelpLine, не должен был присутствовать или даже слышать о нем. На этом собрании Дэй сказал Халифи и его коллегам, что теперь перед ними ставится новая задача – собирать как можно больше информации о Virgin Atlantic. Это включало следующие сведения – количество пассажиров, купивших билеты на рейс, фактическое количество пассажиров, поднявшихся на борт самолета, соотношение между бизнес-классом и туристическим, время отправления – в конце каждой смены они должны были заполнять форму на каждый рейс и лично отдавать ее миссис Саттон, которая передавала их Дэю. Как они должны были добывать информацию? Дэй сказал, что они могут использовать номера рейсов авиакомпании Virgin для получения прямого доступа к системе продажи билетов British Airways, известной как BABS. Это было одно из тех вещей, которые, как они в свое время заверяли Virgin, не будут использоваться. Замки на двери офиса Хелплайн были заменены, и группа должна была держать в секрете характер своей деятельности. Одна женщина, работавшая вместе с Халифой, отказалась участвовать, поскольку считала это аморальным, и все остальные члены команды покрывали ее. Джерард взял от Халифа заявление, и мы переслали его в British Airways. Ему надлежало стать одним из принципиальных пунктов судебного дела. Сразу после письменных показаний халифа, прибывшего с адвокатами Биэй, Позвонил Майкл Дэвис, один из приглашенных директоров BA, который был давнишним другом моих родителей. Он спросил, не можем ли мы встретиться за завтраком. На встрече Майкл начал говорить о неудобном положении. Это был первый намек на извинения. Его, очевидно, выбрали как одного из директоров, кто мог бы со мной поговорить. «Было ясно, что лорд Кинг и сэр Маршал по-прежнему не желают опускаться до моего уровня и признавать, что в моих утверждениях есть хоть какая-то правда, и Дэвис, как друг семьи, был назначен тем, кто мог искусно обойти идею, что Биэй совершила некоторые ошибки». «Я думаю, нам троим надо немного поговорить», — сказал Майкл. «Совсем немного. Нам троим. Тебе, мне и сэру Колину». «Сэру Колину? Да, он будет иметь большой вес в последующие 10 лет». Понимаешь, песенка Кинга спета, поэтому да здравствует Маршал. Я думаю, будет разумно, если мы встретимся втроем и посмотрим, не выйдет ли из этого что-нибудь толковое. Я понял, что дни Лорда Кинга в British Airways сочтены. Понимаешь, определенные люди в British Airways признают, что существует некоторая неловкость, заметил он. Есть признание этого факта, но если мы хотим иметь рациональные взаимоотношения в будущем, я думаю, тебе, мне и сэру Колину надо сесть и потолковать. Прислушиваясь к его вымученным попыткам предложить сделку, я понимал, что слушаю кого-то, рассуждающего о чьих-то деньгах и чьих-то средствах к жизни. Дэвис, сэр Маршал, Роберт Эйлинг и Лорд Кинг будут получать свои зарплаты независимо от того, что они инициировали в British Airways. Акционеры BA будут выкладывать свои деньги, чтобы оплатить услуги Брайана Бешема, частных сыщиков и адвокатов авиакомпаний, когда я начну судебный процесс. Возможно, это было неплохим вложением средств, Если бы им удалось разорить Virgin Atlantic, это была бы очень оправданная трата денег. Но Virgin Atlantic была главным образом моей собственной компанией. Это была частная компания, и если BA перехватывала пассажира первого класса, летевшего в Нью-Йорк, это означало, что Virgin теряла 3000 фунтов, которые мы не могли реинвестировать в бизнес. И в отличие от BA, я не имел огромных корпоративных резервных фондов, откуда мог заимствовать средства для выплаты зарплат. Поэтому во всех этих разговорах про «неудобное положение» Дэвис упустил самое важное. BA прилагала все силы, чтобы разорить меня и лишить моих служащих работы. Они также принудили меня продать Virgin Music, что отразилось на целой группе людей, которые не имели никакого отношения к авиакомпании. Это взбесило меня. Я не собирался, как ни в чем не бывало, принимать участие в джентльменском завтраке и соглашаться, что все это было просто неудобным положением. И меня же еще обвиняли в том, что я наивный. Какая наивность верить в то, что Бритиш Эрвейс может вести себя подобным образом? Наивно думать, что она когда-нибудь перестанет вести себя так? Наивно верить, что я когда-нибудь смогу завершить дело Бритиш с судом? Наивно помышлять хотя бы на мгновение, что я могу выиграть дело в суде? Слово «наивный» эхом звучало в моей голове, и в какие-то мгновения почти подорвало мою решимость продолжать. Сэр Майкл Ангус сказал сэру Колину Саутгейту, что я был наивен, начав дело против British Airways, как будто это какая-нибудь безделица. Джинни Дэвис сказала моим родителям, что Рику следует научиться переносить невзгоды, и даже такой человек, как сэр Джон Иган из BAA, посоветовал мне не трясти денежное дерево. Возможно, я был наивным, добиваясь правосудия, возможно, это было идеализмом, или, возможно, я был просто обыкновенным упрямцем но я знал, что действия British Airways противозаконны и хотел компенсации. Я был полон решимости заставить всех этих людей, объявляющих мою позицию наивной, взять свои слова обратно. Я позвонил Джерарду Тиреллу после завтрака и рассказал, насколько благожелательным и убедительным был Майкл Дэвис. Ерунда, резко оборвал он. У Би была возможность уладить все в самом начале, но они не стали делать это. И именно то, что их адвокаты сейчас чувствуют свою вину – заставляет их обдумывать варианты урегулирования. Мне не приходилось слышать от Джерарда таких гневных слов. «У вас никогда не будет лучшей возможности, чем сейчас, прижать их к ногтю», — продолжал он. «Не уступайте». «Я просто проверяю вас», — сказал я. «Разумеется, я не уступлю». На следующей неделе я встретился с Джорджем Карменом, грозным контролером качества, готовившим наше дело. Вне стен суда Джордж со своими белыми волосами и безупречными манерами выглядел как всеми любимый дядюшка. Но в стенах суда он обладал проницательностью, цепкостью и инстинктом неподвижного богомола убийцы. Люди шли на беспрецедентные шаги, лишь бы избежать дел с ним. «Какого вы мнения о моем обращении в самом начале речи?» – спросил нас Джордж. «У любимой авиакомпании мира есть любимое времяпрепровождение. Оно называется «уничтожение документов, которые могут быть неправильно истолкованы». Я позвонил Майклу Дэвису и сообщил, что не могу себе позволить согласиться, чтобы мои обвинения легли под сукно. Судебный процесс назначен на январь, и директора British Airways будут подвергнуты перекрестному допросу Кармена. Мне не было нужды даже намекать на то, какое огромное удовольствие получит при этом Кармен. Отрезвленный этой перспективой, Дэвис положил трубку. К этому моменту я был уверен, что мы сможем побить БИ. -Эй. Мы не только многое узнали про их грязные приемы, но и в деталях раскрыли их шпионскую деятельность. Кто-то вышел на связь с моим офисом, чтобы сказать, что располагает некоторая информация о действиях, практикуемых в БА, в которых были задействованы частные детективы. Этот некто сказал, что у него имеется компьютерный диск, содержащий дневник всего, что сделали частные сыщики. Он настаивал на личной встрече перед тем, как диск будет передан. «Я чувствовал себя довольно странно, когда садился в машину с одной из своих помощниц Джулией Мадонной». Отчасти это объяснялось тем, что нам не был микрофон, спрятанный в паху, чтобы записать разговор с незнакомцем. Я знал, насколько важной была запись встречи Брайана Бешема и Криса Хатчинса и не хотел упускать еще один шанс. Открывая авиакомпанию Virgin Atlantic, я понятия не имел, что придется прибегать к приемам в духе Джеймса Бонда для руководства ею. Пока наш связной говорил, я быстро записал в записную книжку. Старается узнать, что нам было известно, но не хочет производить такое впечатление». Это человек не лорда Кинга. Осторожен, чтобы казалось, что не занимается какими-то расследованиями, а только защищается. Что самое важное, он отдал CD. Распечатка стала откровением. Частные детективы сохранили подробное описание того, что они сделали и перед кем отчитывались в British Airways. Операция носила кодовое название Гарден. Первая запись, датированная 30 ноября 1991-го, Первый просмотр отчета по проекту Барбара прошел в офисе s 1 в Инсерч House, штаб-квартира Биэй в Центральном Лондоне. Оказалось, что С1 – кодовое обозначение Дэвида Бернсайда. Проект Барбара – отчет по компании Virgin, который Бэшем дал Крису Хатчинсу. Большинство из руководителей BA были названы, но только буквами и цифрами, чтобы их настоящие имена никогда не появились в печати. Я нашел, что сравнительно легко вычислить, кто есть кто. «Лорд Кинг» был «ЛК» или c 1 Колин Маршал С2, Бэшем С2. Там фигурировали и другие люди R1 и R2, которые были нам неведомы. Ими оказались частные сыщики Ник Дель Россо и Том Краули, которые возглавляли команду под видом агентов BA, искавших источник уходивших нам информации. Операция Ковен Гарден, по общему мнению, проводилась IGA-консультантами по международной безопасности менеджмента. В отчете подробно описывалось, как Джонсон и Делроссо отчитывались перед директором по безопасности БИА Дэвидом Хайдом и директором по юридическим вопросам Мервином Уокером о ходе операции Гарден. Он также фиксировал встречи с Робертом Эйлингом и Колином Маршалом. Отчет содержал потрясающие детали того, как команда детективов убедила некоторых представителей высшего руководства БИА в том, что мы шпионим за БИА. Они подсчитали, что мы потратили на несуществующую разведывательную деятельность приблизительно 400 тысяч фунтов. Позже мы узнали, что Бей тратила на операцию Ковингарден 15 тысяч в неделю. Полная абсурдность операции проявилась в том, что сыщики снабдили Тикл Траут hotel в Ланкашере скрытыми камерами и звукозаписывающим оборудованием, чтобы записать встречу между Бернсайдом и агентом, которого команда Гардена подозревала в сотрудничестве с Virgin. В отчете была запись о том, как эти планы рухнули, поскольку Бернсайду не удалось включить свое подслушивающее устройство. К счастью, мы обошлись без подобных неприятностей. Я никогда не нанимал частных сыщиков и никогда не буду. Ни я, ни Virgin не нуждаются в этом. По окончании чтения у меня было чувство, что я вернулся из параллельного мира, созданного фантазиями нанятых конспираторов из верхнего эшелона власти Биэй и обошедшегося в тысячи фунтов. Я действительно начал с нетерпением ждать судебного процесса, который считают матерью правосудия. 7 декабря 1992. Авиакомпания BA потерпела крах, сообщил мне Джордж Кармен. Сегодня они заплатили суду почти полмиллиона фунтов. 485 тысяч, если быть точным. Они в сущности полностью признали свою вину. Позже стало известно, что как раз перед началом судебного процесса адвокаты БИ сообщили, что у них нет никакой надежды на победу. Если в БИ хотят избежать унижения от необходимости стоять на месте для дачи свидетельских показаний и быть перекрестно допрашиваемыми карманом, а также видеть все свои деяния, описанными в прессе, то единственным вариантом было внести деньги в суд и начать переговоры по заключению соглашения. Сначала я сомневался по поводу того, принимать ли деньги – «Я был невиновен, и мы могли пропустить всех директоров БИА через место для дачи показаний и уничтожить их. Но затем, после переговоров об этом, я понял, что хоть это и заманчиво, подобный акт мог быть воспринят как месть и был в высшей степени рискованным шагом. Следует помнить, почему вы начали это судебное дело», — посоветовал Кармен. «Вы хотели положить конец грязным махинациям и восстановить свое честное имя. Компания Биэй признала, что вы полностью правы. Вы восстановили свое доброе имя». Если вы будете настаивать на судебном процессе, могут произойти две нежелательные вещи. Присяжные могут присудить вам выплату компенсации, но подумать, что вы настолько богаты, что не нуждаетесь в 500 тысячах фунтов и ограничиться только 250 Это будет воспринято как ваше поражение и триумф British Airways. Если присяжные присудят вам меньше, чем компания BA заплатила в суд, вам придется оплатить судебные издержки за них и за себя – поэтому вы можете выиграть дело, но потерять кучу денег, и люди будут озадачены тем, почему Virgin Atlantic пришлось заплатить 3 миллиона фунтов издержек. Эта последняя часть Совета Джорджа была очень убедительной. Хотя до некоторой степени мое решение урегулировать спор без судебного разбирательства и могло быть своеобразным отступлением, при котором мы лишались удовольствия наблюдать за перекрестным допросом директоров Карменом, решив принять предложение БИА, мы одерживали совершенно безоговорочную победу без каких-либо сопутствующих рисков и могли немедленно вернуться к бизнесу. «Что в таком случае нам надо делать сейчас?» – поинтересовался я. «В нашем распоряжении 21 день, в течение которых надо забрать деньги из суда, если мы собираемся их принять. И мы сделаем это?» «Господь великодушный – нет», – сказал Джордж с видом шокированного человека – я не собираюсь принять их. Я собираюсь сделать так, чтобы они заплатили по меньшей мере 600 тысяч. Если они уже заплатили 485 тысяч, они в состоянии заплатить и 600. Каждые 100 тысяч фунтов удлиняют заголовок на дюйм. Джордж провел неделю в переговорах по выплате компенсаций. 11 декабря 1992 мы согласились с условиями самой высокой выплаты за клевету за всю историю британского права. 500 тысяч фунтов в качестве компенсации за клевету в мой адрес и 110 тысяч фунтов в пользу Virgin Atlantic за клевету на корпорацию. 11 января 1993. Virgin сделала BA, гласил заголовок в газете Sun. На первой странице почти не осталось места для чего-нибудь еще. «Я бы предпочел, чтобы случилось по-другому», сказал мне Келвин Маккензи, редактор Sun. Это стало бы лучшим заголовком. В кабинете судьи Джорджа Кармена я находился с Джерардом Тирреллом и своим отцом, с которым рад был разделить триумф. Мы направились к Верховному суду на Стрэнд, и нам пришлось прокладывать путь, протискиваясь сквозь толпу фотографов, находившихся снаружи. Коридор перед залом суда, где должно было состояться слушание, был забит битком. В зале было очень тихо. Представителей British Airways в лице троих главных действующих лиц, лорда Кинга, сэра Колина Маршала и Роберта Эйлинга, не было. Отсутствовал и Дэвид Бернсайд. Брайан Бэшем уехал за границу, но его адвокаты были здесь, предпринимая отчаянную попытку убрать его фамилию из извинительного заявления. Судья выслушал возражения и затем спросил мнение адвокатов British Airways. Они согласились с мнением Virgin, что имя Бешема должно быть включено в письменное извинение. Судья решил, что извинение должно остаться без изменений. Судья Кармен встал и прочел согласительное заявление сторон – Когда он приближался к концу, в суде стояла полная тишина. Авиакомпания British Airways и Lord King Сим признают безоговорочно, что заявления, которые они сделали против добропорядочного и честного имени Ричарда Брэнсона и компании Virgin Atlantic, являются полностью несостоятельными. Они также признают, что Ричард Брэнсон и Virgin имели достаточное основания для серьезного беспокойства в отношении действий целого ряда сотрудников British Airways и мистера Бешема и их потенциального влияния на деловые интересы и репутацию Virgin Atlantic и Ричарда Брэнсона. При данных обстоятельствах British Airways и Лорд Кинг в присутствии главного адвоката приносят извинения и выплачивают весьма существенную сумму истцам в качестве компенсации за убытки и моральный ущерб, Вызваны их ложными заявлениями. Они также просят отозвать свой встречный иск против Virgin Atlantic и Ричарда Брэнсона. В дополнение British Airways и Lord King согласились оплатить судебные издержки Ричарда Брэнсона и Virgin Atlantic, касавшиеся иска и встречного иска, и приняли на себя обязательство не повторять клеветнических заявлений, что является существом данного дела. Судья Карман сделал паузу и перевел дыхание. Присутствующие в зале сделали то же самое. Авиакомпания British Airways и Lord King должны заплатить Ричарду Брэнсону 500 тысяч фунтов компенсации за ущерб и авиакомпании Virgin Atlantic – 110 тысяч фунтов компенсации за ущерб. Из-за внезапно возникшего шума Джордж был вынужден повысить голос. В свете безусловного характера извинения и выплаты очень существенной денежной суммы в виде компенсации убытков, Ричард Брэнсон и Virgin Atlantic считают, что их репутация публично защищена и соглашаются уладить дело на данных условиях. «Я видел слезы, бежавшие по щекам отца, когда он слушал вердикт. В его нагрудном кармане лежал большой шелковый носовой платок, и он достал его, чтобы вытереть глаза». «Я сжал кулаки под столом, удерживаясь, чтобы не вскочить на ноги». Единственная режущая слух нота в извинении Брити Шервис прозвучала тогда, когда, несмотря на безоговорочность приносимых извинений, они постарались оградить себя от какого бы то ни было порицания. Расследование, которое провела British Airways в течение этого судебного процесса, вывело ряд инцидентов с вовлечением в них своих сотрудников, которые British Airways признает как прискорбные и дающие Ричарду Брэнсону и Virgin Atlantic достаточное основание для беспокойства. «Мне следует, тем не менее, отметить», — сказал их адвокат, — «что директора British Airways не принимали участие в согласованной кампании против Ричарда Брэнсона и Virgin Atlantic». Несколько человек в зале фыркнули от смеха. Это была единственная фраза, которую Бритиш Эрвейс отказалась убрать из извинения. «Позволим оставить ее, в конце концов, посоветовал мне Карман. Люди разберутся, что за этим стоит. Мы не услышали последнего слова «согласованной». Затем с разрешения судьи поднялся адвокат Бэшема и отметил, что его клиент не признает, что ссылки на него в вышеупомянутом заявлении были точным изложением его действия от имени Биэй. На улице в безумной давке журналистов и фотографов я поднял вверх обе руки и потрясал кулаками в ликовании. Я принимаю эту награду не только от имени Virgin, сказал я, но также от имени всех других авиакомпаний: Laker, Deneir, Air Europe и Bekel. Они не выдержали испытаний, а мы пережили столкновение с British Airways, но только теперь. Вернувшись домой на Холлен-парк, мы начали праздновать победу. Я решил разделить 500 тысяч фунтов между сотрудниками авиакомпании Virgin Atlantic, поскольку им всем пришлось несладко от давления British Airways, что выразилось в урезанных зарплатах и бонусах. Телевизор в углу был включен, и каждая программа новостей сообщала об успехе Virgin как о главном событии дня. ITN даже взяла интервью у Садига Халифа и Ивон Парсонс. Наша вечеринка на минуту прервалась, чтобы поаплодировать им, а затем продолжилась. Лишь много позже, в середине разговора с кем-то, меня настигла волна усталости. Я осознал, что мы победили. Весь пережитой стресс упал с моих плеч. Я улыбнулся широкой, счастливой, довольной улыбкой, свалился на бок и глубоко заснул. Чувствуя себя на седьмом небе, я отправился в наш отель для резиденции на Майорке с Джоан Холли и Сэмом чтобы отпраздновать события в узком семейном кругу. Всю неделю газетные репортеры фотографировали меня. Я чувствовал, что мы на гребне волны, которая преобразит Virgin в ближайшие годы. Весь мир был перед нами. Однажды утром я лежал у края бассейна и читал вырезки из газет, касавшиеся Virgin, которые переслались мне по факсу, стараясь не брать все это в голову, когда ко мне подошла молодая пара. Они нервно кашлянули, чтобы привлечь мое внимание. «Извините», — сказали они, протягивая фотоаппарат. «Вы не возражаете?» Мы бы хотели фотографию». Я улыбнулся. «Конечно, нет», — просиял я, вставая и улыбаясь. «Где вы хотите?» «Было бы хорошо прямо здесь», — сказали они. Я пошел и встал спиной к плавательному бассейну, выпятил грудь и откинул назад волосы. «Примерно здесь?» — спросил я. К моему удивлению, они выглядели смущенными. Они о чем-то шепотом переговаривались. Вместо того, чтобы направлять фотоаппарат на меня, они держали его в противоположном направлении. «Простите», — сказал муж, — Мы надеялись, что вы могли бы сфотографировать нас. Меня зовут Эдвард, а это моя жена Араминта. А как вас зовут?